Во время своих вояжей я собирал истории о том, как люди в море лишались свободы. Есть два пути в океан. Туда или отправляются сами, или попадают против воли. Первые, к числу которых относится, например, Мдолва, обычно покидают сушу в погоне за миражом заработка и иных возможностей. А вот Ахмед Абу Хаттала входит в число попавших в море по неволе. Террористические атаки 11 сентября 2001 года породили новый юридический подход к вопросам задержания и допросов и не только на суше, но и в открытом море. Случай абу хатала оказался одним из таких прецедентов, связанных с национальной безопасностью. Его не завлекли на судно обманом, чтобы использовать в качестве неквалифицированной рабочей силы, как многих моих собеседников в Таиланде и на Борнео, Абу Хатала похитили и увезли в море американские солдаты. Почему? Потому что его сочли одним из главарей террористических актов 11 сентября 2012 года, когда в ливийском Бенгазе погибли посол США Кристофер Стивенс и еще трое американцев. 14 июня 2014 года небольшая группа морских котиков, а также по меньшей мере двое агентов ФБР, подошли к Ливийскому побережью на скоростных резиновых катерах, чтобы арестовать абу Хатало. Морские котики. United States Navy Seals. Подразделение специальных операций. Разведка, диверсионные и поисково-спасательные операции. ВМС США. На суше уже находилось подразделение группы Дельта. Дельта. Дельта Форс. Оперативный отряд специального назначения, предназначенный для тайных боевых операций за пределами США. Больше года тому назад американские военные намеревались захватить абу Хаталу, но тогда операцию отменили в последний момент. В Твиттер просочились планы почти одновременного рейда по захвату террористов в Триполе. Это делало поимку абу Хаталы слишком рискованной. На сей раз террориста заманили на Приморскую виллу югу от Бенгази и улучили момент, когда он оказался один. Абу Хаттала, крупный мужчина, 190 см ростом и весом более 100 кг, пытался отбиться, и командос скрутили его лишь после того, как он получил легкие ранения. Задержанного доставили на 200-метровый американский десантный корабль «Нью-Йорк», поджидавший группу захвата в международных водах, Там абу Хаталой пять дней занимались сотрудники специализированного подразделения разведки США, группы для допросов особо важных задержанных. Группа для допросов особо важных задержанных High Value Detainee Interrogation Group, HIG, подконтрольная Совету по национальной безопасности США, создана в 2009 году по приказу президента Барака Обамы. В нее входят сотрудники разведки и правоохранительных органов. Следователей особенно интересовало, что об ухатале известно о запланированных или неудачно проведенных попытках его ареста. Затем их сменили агенты ФБР, сообщившие об Ухатале, что он арестован, и зачитавшие ему правила Миранды. Правила Миранды. Миранда Уорнин. Обязательное в США уведомление задерживаемого в момент ареста о его правах праве хранить молчание во время допроса, праве на помощь и присутствие адвоката при допросе, праве не свидетельствовать против себя. Информация, полученная от задержанного до того, как ему были разъяснены его права, не рассматривается судом как доказательство. Абу Хаттала немедленно потребовала адвоката, но поскольку дело происходило в море, это было невозможно, и ФБР допрашивала задержанного еще 7 дней. Задержание и допрос об Ухаталы в международных водах на борту американского военного корабля «Нью-Йорк» подняли новые вопросы о том, как Соединенные Штаты обращаются с подозреваемыми в терроризме. Почти 10 лет после терактов 11 сентября 2001 года задержанных отправляли в секретные тюрьмы, расположенные в таких странах, как Румыния, Польша и Египет, в рамках программы, называемой «Чрезвычайной передачей». Сотрудники ЦРУ подолгу допрашивали их, порой с применением пыток, например, утоплением, и не предоставляли доступа к адвокатам. Задержанных также отправляли в следственный изолятор США в заливе Гуантанама на Кубе. Одним из пунктов президентской избирательной кампании Барака Обамы было обещание покончить с практикой чрезвычайной передачи и пытками, закрыть тайные тюрьмы и тюрьму в Гуантанамо, но он так и не сделал этого. Такая позиция президента создала серьезную проблему для спецподразделений, которым нужно было знать, куда направлять подозреваемых в терроризме. Если ЦРУ или военным придется перевозить подозреваемых в Соединенные Штаты, уголовный процесс, скорее всего, начнется, как только они ступят на американскую землю, а это означает объявление задержанным их прав и предоставление доступа к ним адвоката. Какое-то время использовались американские тюрьмы в Афганистане, но их вскоре передали афганскому правительству, которое не желало отвечать за правовые и политические последствия бессудного содержания под стражей иностранных подданных. Согласно международным конвенциям, военнопленных следует содержать на суше по конкретным неизменным адресам, доступным независимым наблюдателям, которые имеют право осмотреть место содержания. Перевозка задержанных на самолете предполагает, что они будут быстро доставлены к месту назначения – судну для этого могут потребоваться недели или даже месяцы. Вопросы законности задержания и допроса в открытом море весьма спорны. Американские военные корабли ходят под флагом США и подчиняются американскому законодательству. Отсюда следует, что на этих судах задержанным должны зачитывать права Миранды. Однако неясно, в какой степени права Миранды применимы в открытом море, даже к задержанным гражданам США. Согласно федеральным законам, Взятие под стражу подозреваемого должно быть своевременно рассмотрено мировым судьей, даже если арест имел место за пределами США. «Своевременно» обычно означает «в течение 48 часов». Федеральные суды постановили, что наказание за нарушение этого требования будет ограниченным, но все же привели несколько примеров необоснованной задержки предъявления арестованных в суду. Один судья характеризовал подобные необоснованные действия как задержку с целью сбора дополнительных доказательств для оправдания ареста, задержку, вызванную недоброжелательностью в отношении арестованного, или задержку ради задержки. В конкретном деле, не касающемся непосредственно содержания под стражей в море, Верховный суд в 2009 году подтвердил эту точку зрения решением, принятым незначительным большинством голосов. 5 против 4. В деле Корли против Соединенных Штатов судья Соутер написал, ⁇ Задержка с целью допроса является типичной необоснованной задержкой ⁇ Обстоятельства допроса Абухатавы, как представляется, соответствуют описаниям необоснованной задержки. Тем не менее, администрация Обамы отстаивала практику доставки задержанных морским путем. Юристы Министерства юстиции доказывали, что перевозить их через международные воды практичнее и безопаснее, нежели через аэропорт какой-нибудь европейской или североафриканской страны, на что потребуется разрешение их правительств. В своих заявлениях в окружном суде округа Колумбия адвокаты абу утверждали, что допросы, которым подвергли их подзащитного в таких условиях, являются издевательством над законом. По их словам, использование правительством открытого моря являлось в данном случае хорошо спланированным беззаконием, а показания, которые Абухаталла давал в море под действием пыток, должны быть отвергнуты. В августе 2017 года Федеральный судья отклонил ходатайство и постановил, что показания Абухаталы, сделанные во время его содержания под стражей в море, будут приняты судом. Абу Хаттала был не первым подозреваемым в терроризме, которого допрашивали в море. В 2013 году Абу Анас Аль-Либи, считавшийся организатором террористических атак 1998 года на американские посольства в Кении и Танзании, был доставлен на борт военного корабля США «Сан-Антонио». В 2011 году Ахмед Абдул-Кадир Варсами, командир сомалийской террористической группировки «Аш-Шабаб», был схвачен на рыбацкой лодке в Аденском заливе и два месяца удерживался военно-морским флотом в открытом море. Так называемого американского талиба Джона Уокера Линда содержали на десантных кораблях США «Пелелиу» и «Батсон» с 14 декабря 2001 года до 22 января 2002 года, пока администрация Буша решала, что делать с 20-летним калифорнийцем. Конечно, у меня не было возможности побеседовать ни с кем из перечисленных подозреваемых в терроризме. Поэтому я связался с Мансуром Адайфи, которого 12 лет держали в тюрьме Гуантанама по подозрению в терроризме. Он был знаком со многими арестантами этого лагеря, писал о них, и я спросил, что он думает о допросах в открытом море. Адайфи объяснил, что многие афганцы, которых содержали в Гуантанамо, не представляли себе, что такое океан. Для них море было грозным чудовищем. Афганцам было известно лишь одно. Это очень много воды, убивающей и поглощающей людей», сказал он, добавив, что американские следователи пользовались этим. «Когда мы закончим с вами здесь, вас всех вывезут в море и выбросят там». Так их запугивали. И я поверил этому рассказу. Работа следователей заключается как раз в том, чтобы наводить страх на задержанных и выжимать из них информацию. По словам Адайфи, океан был не просто удобным местом содержания подозреваемых. Это еще мощный психологический инструмент для получения информации от них. Значительная часть заключенных Гуантанамо содержались в камерах на открытом воздухе, находившихся в метрах в трехстах от кромки воды, но они не могли видеть океан, потому что ограждение лагеря было закрыто брезентом. Иногда заключенным удавалось лечь на землю, и заглянуть в щель под нижним краем Брезента. При этом кто-то должен был караулить, чтобы предупредить о приближении охранников. В 2014 году Брезент на несколько дней сняли, готовясь к удару урагана. Пока до заключенных доносился только шум волн и соленый запах, океан внушал им страх. Теперь они его увидели, и это было чудо. Бегство от действительности, как вспоминал Адайфи. Кто-то даже пытался рисовать его. Как и беглецы из Южной Африки, подозреваемые в терроризме, узники Гуантанама, ощущали, насколько противоречивы реальность и символизм моря. Оно не подчиняется законам и не подвластно привычным правилам. Море – это высшая свобода и самый страшный плен.